Тем более пора ехать. Заберет пиджак, и ничего больше не услышишь. Он ухитрился опередить Лысого, вернуться по знакомой уже потайной дорожке, засел в кабинете, через двадцать минут, пред его ясной очи, словно лист перед травой, предстал Фомич с таким пришибленным и запыхавшимся видом, словно бежал пешком от хазы. Пётр, по-прежнему старательно изображая опьянение, бодро рявкнул. — Ну, посоветовался? — Посоветовался, — вздохнул Фомич. — Он гарантирует, что миллион вам будет. Конечно, сначала в ваш адрес, надо признаться, было сказано немало теплых слов. Но ведь понял, в конце концов, что рынок есть рынок? — Молодец, Фомич. — На вот, выпей. Пётр вновь. Приобнял Лысого доверительно, зашептал на ухо, — Фомич, а давай вместе уазик прикарманим, а? Ты прав, один я не смогу, а вот с тобой на пару. Ну, что ты смотришь синими брызгами, алю в морду хошь? Ну, поедем прямо сейчас, заберем тачку и растворимся на просторах нашей великой и необъятной. Она хоть и съежилась, она все равно в каком-то плане необъятная. С твоей башкой и с твоими ловкими руками затеряемся, как анократ в ночи. У меня есть знакомые в Сухуми. Границу перейдем, паспортишки выправим, а, Фомич?» У него сложилось твердое убеждение, что какое-то время Фомич раздумывал над его предложением всерьез, взвешивал. думал и прикидывал но в конце концов годы взяли свое старый хрен старательно изобразил возмущение да что вы такое говорить ну, была бы честь предложена а от убытка бог избавил захохотал Пётр. да ты не дергайся финансист я шутей на мне лично и миллиона достаточно ты ему не говори понял а? Я аж совсем шутейно. Шуточки у вас. А ведь забрала, не? Ладно, замяли. Сейчас у меня, как миленький, хватанешь, стопарь, хорошее известие принес.